Глава 51. Дженни. Меня сразу успокаивает то, как Харпер Андерхилл, высокоэлегантно одетая в кремовый брючный костюм, врывается в приемную и, не дожидаясь, пока к ней подойдут, решительным шагом подходит дежурному сержанту и требует вызвать детективов. Затем она переключает свое внимание на меня, одарив холодной, уверенной улыбкой и громко объявив. «Вы выйдете отсюда ровно через две минуты». Детектив-сержант Дэвис неторопливо приближается к ней, и напряженное выражение ее лица говорит о том, что она ожидает неизбежного. «Моя клиентка находится здесь добровольно?» спрашивает Харпер еще до того, как Дэвис успевает открыть рот, грудь у той вздымается. «Да. Итак, если вы не собираетесь задерживать ее, она уходит. Развернувшись на своих шпильках, Харпер выводит меня на улицу, Оставив детектива и сержанта Дэвис безвольно стоять в коридоре, Харпер Андерхилл сдержала свое слово. Весь эпизод длился всего две минуты. «Беру такси до клиники, чтобы забрать свою машину. Я рада, что избежала задержания или ареста, но Харпер объяснила, что это может быть лишь вопросом времени. Теперь я — лицо, представляющее оперативный интерес». Они будут внимательно следить за вами». Такими были ее прощальные слова, обращенные ко мне. Харпер сказала, что они будут усиленно работать, чтобы собрать достаточно улик для моего задержания, поскольку явно считают, что я имею какое-то отношение к похищению Оливии. Ни Дэвис, ни Бишоп не упоминали ничего, связанного с моим отцом. И Харпер я тоже об этом упоминать не стала. Хотя, может, они и знают, просто придерживают эту информацию, чтобы потом как следует меня поджарить. Нужно мысленно подготовиться к этому. А также следует избавиться от писем, которые я храню под полом спальни. Боже, и от браслета, и от последнего мертвого животного в мусорном баке. Если они найдут их, все нервы покалывают, когда я сворачиваю к дому. И что же по поводу всего этого скажет Марк? Представляю себе его лицо, полное беспокойства и отчаяния. То, что меня притащили в полицию для допроса, добавляет веса его собственным подозрениям на мой счет, и я просто не представляю, как их развеять, как убедить его в том, что ни в чем не повинно. Хотя даже не знаю, так ли это. Его машины возле дома нет. Думаю, Марк не знал, как долго я там проторчу. Или вообще вернусь ли домой сегодня вечером. Наверное, он повез детей куда-нибудь поесть, чтобы хоть как-то занять их, чтобы они не задавали слишком много неудобных вопросов о том, где сейчас мама. Если поспешить, то можно будет избавиться от писем до того, как Марк и дети вернутся домой. Как попала паркую машину и врываясь в дом, перепрыгивая через две ступеньки за раз, схватив с прикроватной тумбочки ножницы, опускаюсь на колени, сдвигаю край ковра и подцепляю половицу. Опускаю руку в проем, ощупываю все вокруг. Сердце у меня трепещет. Никак не могу найти пачку писем. Засовываю руку поглубже, но полость пуста. Вытаскиваю руку и падаю на кровать. Не нет, нет! Пропали не только письма. Полиэтиленового пакета с браслетом там тоже нет. Прижимаю руки ко рту, сдерживая крик. Как он мог? Как мог мой собственный муж так поступить? Это наверняка он. Это Марк пошел в полицию с письмами и браслетом, больше некому. Вот почему они решили допросить меня, и теперь стоило об этом подумать. Когда я беспокоилась тем, сколько времени это займет, мне сказали, что все в порядке, поскольку детей заберет Марк, потому что он уже знал. Ведь это он передал улики Дэвис и Бишопу. «Так почему же меня и в самом деле не арестовали? Пусть даже письма и не являются доказательством того, что я в чем-то замешана, но браслет-то явно выдает меня с головой!» Думаю, Харпер была права. Полиция ждет, пока у них не появятся веские доказательства, а это может означать, что они ждут результатов экспертизы, которая докажет, что это и в самом деле браслет Оливии, а также подтвердит, что на нем есть отпечатки пальцев. Как только они в этом убедятся, то арестуют меня и возьмут отпечатки пальцев, чтобы проверить, не совпадают ли они. Тогда мне конец. Поднимаюсь с пола и добираюсь до ванной комнаты как раз вовремя, чтобы меня вырвало в унитаз.